Иллюзия необходимости достижения свободы. К совершенному счастью невозможно прийти в состояние беспокойства. Стать спокойным невозможно, не отказавшись от своего эго. Роберт Адамс. Многие, наверное, испытывали состояние связанности, ограниченности, которые накладывают на нас внешние обстоятельства, законы, обычаи, люди, сложившиеся ситуации и, скорее всего, мечтали о свободе. У меня, как и у многих людей, тоже были подобные переживания и мысли о необходимости достижения свободы. Откуда берется у людей такое общее переживание ограниченности и стремление к свободе? Оно исходит из туманного воспоминания о нашем высшем «я», абсолютно свободном и вечном. Находясь в иллюзорном восприятии мира, люди пытаются достичь свободы борясь с миром, а это бесполезно, потому что истинная причина связанности, наше эго, никуда при этом не девается. Что же на самом деле делает нас несвободными, зависимыми или связанными? Ответ давно известен. Это наше эго. Эго — это свойство ума ощущать себя независимой индивидуальностью вследствие ошибочного отождествления сознания с телом. Именно ограниченность тела рамками физического мира и создает ощущение несвободы. У эго есть способность создавать концепцию обладания и делить мир на «я» и «не-я», «моё» и «не-моё». Как только подобное разделение происходит, отношение к различным аспектам мира меняется. Все, что «моё», подлежит моей заботе, а что «не-моё» — нет. Это касается всего, что эго считает своим. Мое тело, мой ребенок, мой супруг, супруга, моя семья, моя работа, моя машина, мой дом, мой город, моя страна. Но как только эго что-то присвоило себе, оно начинает о нем беспокоиться, страдать. Если с моим все хорошо и мое процветает, то эго может быть удовлетворено. Но если есть угроза благополучию моего, хотя бы в будущем, то наше эго страдает. Вот простой пример. Когда незнакомая вам девушка флиртует с кем-то по телефону, вас это беспокоит? Скорее всего, нет. А если флиртует ваша дочь? Конечно, волнует. Ваше эго, скорее всего, забеспокоится. С тем ли парнем она флиртует? Может, он ей не подходит? Или другой пример. Пока мы не интересуемся футболом, то нам абсолютно все равно, кто выигрывает в матче Манчестер-Юнайтед или Барса. Наше эго абсолютно спокойно. Но если мы поклонники Барсы, мы отождествились с ней, приняв для себя, что болеем за эту команду, то нам уже не все равно, кто ведет, какой счет и кто победит. С одной стороны, болельщики получают большое количество позитивных эмоций, когда команда побеждает, а с другой — негативных в случае проигрыша. Но одних побед в жизни не бывает. Поражения идут рука об руку с победами. Но ситуация резко меняется как только мы перестаем болеть за Барсу. И зависимость и страдания исчезают. Зависимость от того, что мы хотим только удовольствия от побед и успехов команды. И еще один момент. Помните фразу «Ничто не вечно под луной». Все, что эго присвоило себе, все, о чем оно переживало и заботилось, рано или поздно начинает меняться, разрушаться, уходить. Здоровье, отношения, недвижимость, автомобили финансовый достаток, бизнесы и так далее. И это приводит к страданиям. Быть неподверженным изменениям этого мира, быть свободным от них и не страдать эго не может. Какой выход из этого тупика? Если мы хотим быть свободными, чтобы постоянно находиться в покое и удовлетворении, то нам нужно избавиться от ложного отождествления нашего сознания, я и тела. Это приведет к тому, что мы перестанем отождествляться через мое и с другими формами этого мира, станем свободными от всех привязанностей. На могиле великого мыслителя Григория Сковороды написано «Мир ловил меня, но не поймал». Эти замечательные слова как раз об этом. О том, что если вы действительно хотите быть свободными, то не давайте поймать себя привязанностям к земным радостям. Укротите свое эго. В 2005 году вышел фильм «Револьвер», в котором хорошо показан контраст между двумя состояниями главного героя. Первое, когда у него было эго, и второе, когда его эго не стало. В начале фильма герой — очень преуспевающий человек, умный, решительный, дерзкий, богатый, в общем, социально успешный. Но все его успехи приумножают его богатство и усиливают его эго. Не в смысле «дай мне мое», а в смысле «я смог, я сделал, я достиг, я преуспел». И это приводит к тому, что у него бесконечный поток страхов и беспокоящих мыслей, которые не дают ему ни минуты покоя, ни минуты счастья. Когда герой побеждает свое эго, его состояние кардинально меняется. Теперь он щедр, добр, удовлетворен, бесстрашен. А главное, без мыслей. Режиссер фильма очень точно передал этот контраст внутренних состояний. С преодолением эго все именно так и происходит. Единственный нюанс, который опустил режиссер, это то, что победить эго даже эмоциональным внутренним диалогом невозможно. Но это было сделано для того, чтобы сохранить динамику фильма. Как же все-таки побороть свое эго? Прежде всего, бороться с ним и уничтожать его не нужно. Потому что чем больше с ним борешься, тем сильнее оно становится. Поэтому первый способ уменьшения эго — это его игнорирование. Довольно часто у нас в голове идет внутренний диалог. Мы о чем-то важном рассуждаем, иногда эмоционально, иногда с жестикуляцией, иногда даже вслух. Если вы проанализируете несколько своих внутренних диалогов, то, к своему удивлению, поймете, что все диалоги направлены только на одно — укрепление своего эго. Если у вас был успех, то внутренний диалог будет о том, как хорошо вы поступили, какой вы молодец и так далее. Если была неудача, то внутренний диалог будет посвящен тому, что вы не виноваты в случившемся, просто так сложились обстоятельства. Если бы тот не сказал то, то я бы поступил по-другому, потому что я нормальный, адекватный человек. Уж как никто другой, наше эго может профессионально оправдать любой ваш поступок. Так вот. Как только вы замечаете свой внутренний диалог, не нужно вникать в его причины или суть, просто отметьте про себя. Мое эго подпитывает себя. И переключите внимание на настоящий момент. Без подпитки ваше эго начнет сдуваться. Второй способ уменьшения своего эго — это успокоение своего ума. Так как эго — это свойство ума, то при выключенном уме выключается и эго. Когда ум включается в конструктивную работу, Эго не может проявиться, так как ум занят решением рабочих вопросов. Но как только ум освобождается от конструктивной работы, тут же включается эго со своими внутренними диалогами. Научившись выключать ум после работы, вы не даете эго проявиться, и оно уменьшается. Третий способ — это разотождествление своего «я» с телом. Технически все просто. Нужно привыкнуть думать о себе «кто я?» не как о своем теле, а как о бесконечном сознании. Но для этого нужно научиться выключать ум и заняться самоисследованием. О самоисследовании есть множество наставлений. Список полезной литературы представлен в конце книги, на странице 62. Итак, подытожим. Ощущение несвободы, связанности, зависимости создается нашим эго. Для выхода из такой зависимости, к счастью, не нужно менять мир. достаточно уменьшить свое эго.